Глава шестая. Я бесстрашно подошёл к поверженному воину и показательно отогнул складку ткани на своём воротнике. Оттуда я извлёк длинную толстую иголку, которую и продемонстрировал мужчине, аккуратно зажав её двумя пальцами. Видимо, ты укололся об неё, когда начал распускать руки. Поделился я с бойцом своими очевидными догадками. Но твоя беда в том, что она чисто случайно оказалась смочена желчью пернатой рыбы. Ты ведь знаешь, что это такое? Гигант уже окончательно плыл и даже не пытался дать ответ на мою реплику, хотя готов поклясться столетиями мучений, что он меня прекрасно слышал и понимал. Желчь пернатой рыбы широко используют в кожевенном ремесле и кузнечном деле. Я заложил руки за спины и принялся рассказывать перед мужчиной с видом мудрого наставника. Одни с ее помощью размягчают кожу до состояния бархата, а другие ей травят поверхность металла в длину нанесения рисунка или орнамента. Этот ингредиент есть, наверное, в каждой мастерской, но работать с ним очень не любят. А знаешь почему? Великан глядел на меня тускнейшим взглядом, и я даже подумал, что пора бы поторопиться со своей речью, потому что если он тут двинет коней, то придется искать нового помощника. Однако, как вскорре оказалось, этот хитрец специально изображал крайнюю степень бессилия, чтобы подгадать момент и попытаться провести неожиданную атаку. Признаюсь, меня этот его финт едва не застал врасплох, однако вечно находящееся на взводе подсознание успело вырвать у меня контроль над телом. Я словно испуганный кот отпрыгнул от его руки, избегая медвежьих объятий, и приземлился почти на 1,5 м дальше, чем стоял секундой ранее. Неплохой такой прыжок вышел, если учесть, что я выполнил его спиной вперед и что этому телу всего-то десяток полных лет. Неудача, постигшая с дыровика, на этот раз окончилась для него падением носом в утоптанную землю. А я, словно ничего не боясь, подошел к нему еще ближе, чем в прошлый раз. Пусть попытается снова меня схватить, когда я буду ждать этого. Но воин просто распластался, раскинув руки и даже не пытаясь подняться. Только его шумное и хриплое дыхание давало понять, что он до сих пор жив. «Хм. Так вот, я же не договорил». Невозмутимо продолжил я свою небольшую лекцию, словно и не было на меня совершенно никакого покушения. «Желчь пернатой рыбы никто не любит, потому что она слишком ядовита». Хоть последствия попадания её в кровь очень легко устранить, достаточно лишь выпить какой-нибудь стинизирующий отвар, который заставит сердце быстрее биться и вытолкнет из его стенок попавшую гадость. Но этого всё не избавит от сильнейшей головной боли и тошноты на следующий день. Всего один маленький случайный укол, а ты на целые сутки выпадаешь из рабочего процесса, мечтая лишь о том, чтобы твою голову открутил кто-нибудь очень большой и сильный. Но эти блаженные пытки ждут тебя только в том случае, если ты вовремя принял противоядие. Я сделал театральную паузу и дерзко взял гиганта за волосы, приподнимая его голову. Тот что-то злобно прорычал, непроизвольно пустив слюну по подбородку, но я его возмущение попросту проигнорировал. Хочешь, я тебе расскажу, что с тобой сейчас происходит? прошептал я, придавая своему лицу нарочито безумное выражение. Желчь попала в кровь. а оттуда быстро добралась до сердца. Я-то сел на его стенках, и теперь, чтобы выгнать его оттуда, сердцу нужна хорошая такая встряска. А если оно ее не получит, то твоя главная мышца будет биться все медленнее и слабее, пока не остановится вовсе. Ты чувствуешь, что воздуха стало слишком мало, ведь так? На самом деле это все обман». Просто упавшее кровяное давление не успевает доставлять в твой мозг нужное количество кислорода, и ты медленно теряешь связь с реальностью. В общем, если ты прямо сейчас не примешь какую-нибудь настойку пылевой сварли или, например, запаренной корень гиркоцвета, то ты умрешь. Умрешь прямо здесь, в этой пыли, валяясь, как выброшенная побитая собака. Ни в бою, ни на щите, как хотел бы в орган — а валяясь в ногах мальчишки, которого секунды ранее пытался удавить. «Как думаешь, хорошо тебя встретят в чертогах предков?» Здравяк прихрепел что-то нечленораздельное, из чего я не сумел разобрать ни единого словечка. Но общий тон, как мне показалось, сменился с угрожающе злобного на просящий. А это могло означать только то, что мой собеседник пришел в нужную кондицию и на полном серьезе испугался за свою жизнь». «Однако тебе сегодня несказанно повезло!» Я бодро подпрыгнул перед лицом великана и стукнул в воздухе пятками, напугав столь резким движением обмерших Чука и Чака. «Чисто случайно!» У меня с собой оказались споры высокогорного черного папоротника. Конечно, у них очень много побочных эффектов, но ни один из них я бы не назвал хуже полной остановки сердца. «Ну что скажешь, Моэн?» «Ты готов принять спасение из моих рук?» Я покачал перед мутным взором великана небольшим холщовым кисетом, в котором на самом деле хранились засушенные споры. Их я собрал сам, когда летал и останавливался перевести дух в ближайших предгорьях Блесмахе. Как видите, если почаще ошиваться на базаре возле травников, то можно узнать много интересного. Мужчина же, поверив мне на слово, судорожно дёрнул рукой, пытаясь выхватить у меня мешочек. Но я жестом Заправского фокусника ловко повернул кисть и не позволил ему это сделать. Я не услышал твоего ответа, жёстко напомнил я здоровяку. Ты согласен жить, зная, что задолжал мне? Да. Дуй уже сюда. Я выпустил болтающуюся на пальце тесёмку, и кисет тихо шлёпнулся на землю, где медленно умирающий воин подхватил его и принялся с ним возиться, пытаясь совладать с непослушными руками. Я же в это время подошёл к столбеневшим чуку и чаку. Парня поглувее взжались, когда в моей руке под неверным светом небесных осколков туго сверкнул металл саи, будто решили, что я от них решилась избавиться. Атнеки они были столь шокированы, развернувшиися перед их глазами сценой, Что ничего даже не попытались сказать мне. Они только облегчённо выдохнули, когда я начал быстро перепиливать спутывающую их ноги верёвку, поняв, что им нечего опасаться. Вы молодцы, похвалил я перепуганную и избитую парочку. За обещанной наградой приходите послезавтра вечером. Думаю, мой дом вы сможете отыскать без проблем. Если все пройдет как надо, то я удвою вашу долю, и каждый получит по целому золотому, а не по половине. Темноволосый подросток открыл был рот, чтобы что-то спросить. Ну и вот товарищ тут же привычным движением сунул ему локтем под ребра, а потом охватил за руку и утянул прочь. Они быстро свалили в темноту подступающей ночи, так и не проронив ни единого слова. И я даже как-то засомневался, что они вообще решатся вернуться за обещанными им деньгами. А великан тем временем уже справился с затянутым кесетом и высыпал все содержимое себе прямо на лицо. Было очевидно, что он не знал, как именно нужно употреблять черный папоротник. Поэтому часть спор он проглотил, а часть вдохнул. Хотя на самом деле это было и неважно, каким именно способом их принимать. Только вот зря он опустошил целый мешочек. Черный папоротник — это не то средство, которое можно потреблять бесконтрольно, да еще и в столь большом количестве. Завтрашним утром, когда последствия интоксикации от желчи пернеты рыбы наложатся на побочные эффекты от пыльцы, здоровяку скорее всего захочется просто тихонько умереть. Ну да кто ж теперь в этом виноват? А пока он ещё в чувствах, мы с ним хоть познакомимся немного. Как твоё имя, спросил я, опускаясь на корточки перед водителем. Из пален дышал судорожно и часто, словно его уже крутило предсмертное агонией. И я уже даже перестал рассчитывать на ответ, когда он вдруг заговорил. Я остал. Остал, значит, задумчиво повторил я без особой надобности. Твоё имя что-нибудь значит? Оно происходит от языка айну? Оно значит стальной, неохотно пробурчал гигант. Я уже давно заметил, что люди не очень-то охотно расстаются с тайными своих имён. Словно верят, что раскрытие такого секрета постороннему лишает их силы. «Хм. А тебе подходит», — сухо отметил я, окидывая оценивающим взглядом внушительную фигуру воина. «Ну, а я Данмар, сын кузнеца. Будем знакомы, что ли?» «Данмар! Сын кузнеца!» — неприязненно повторил, а стал, словно дерьмом сплюнул. «Знай, мальчишка, что ты нажил себе...» опасного врага. Я не посматриваю на то, что ты ребёнок. И я обязательно поквитаюсь с тобой за твою подлость. Подлость? наигрански нахмурил я брови. А в чём заключалась моя подлость? В том, что я предугадал твоё поведение? Вспомни, я ведь ничем тебя не провоцировал, а просто собирался поговорить. В том, что ты полез к мне с кулаками и напоролся на сплетённую иглу? Виноват исключительно ты сам. Я тебя к этому не подталкивал. Совершенно не важно, что ты сейчас скажешь, мелкий. Упрямо помотал головой гигант. Пусть ты хитер, как плутоватый лис. Пусть ты сейчас и подловил меня. Но я тоже живу не первый день. Я знаю, для каких целей всякие подлецы пытаются привязать к себе долгом жизни честных воинов. И я клянусь тебе, да услышат мои слова Ворга на его небесная тысяча. Как только я расплачусь с тобой, ты станешь следующим. Ты решил, что я хочу тебя использовать, чтобы кого-нибудь убить с твоими руками?» Я не удержался и широко усмехнулся, демонстрируя в улыбке белые крепкие зубы. «А для чего же еще?» Астал негодующе тряхнул головой и попытался подняться, но ему удалось только сесть. Я буду тебе должен. До тех пор, пока не сумею отдать нечто равноценное. Это будет либо спасение твоей собственной жизни, либо же мне придётся бросить к твоим ногам чужое. Не пытайте меня одурачить, маленький демон, и убедить в чём-то ином. Я слишком часто видел такие фокусы. Почему это яростное негодование войны зря на меня повеселило? «Опомнись, остал я всего лишь десятилетний ребенок. Кого мне, по-твоему, нужно убивать?» «Тебе лучше знать», — огрызнулся великан. «Просто знай о том, что едва мой клинок пронзит сердце твоей жертвы. Так сразу же окровавленное острие уставится в грудь уже тебе». «У-у-у, страшно, но слишком хочу спать, чтобы бояться». Я демонстративно зевнул, едва не вывихнув челюсть, и на самом деле ощутил непреодолимое желание завалиться спать прямо в здешних кустах. И только лишь воспоминания о моих извечных ночных кошмарах, раз за разом воскрешающих в моем разуме мрак преисподней, отвращали меня от этого намерения почти любого бодрящего отвара. «Ты не понимаешь, с кем связался!» Попытался было возобновить свои угрозы, а стал, но я его грубо перебил. Нет. Это ты кое чего не понимаешь, воин. Прорезавшаяся в моём голосе сталь заставила здоровяка осечься на полуслове и вежливо помолчать, дожидаясь, пока я не договорю. Ты сам приподнёс мне свой жизненно блюдечки. В этом исключительно твоя вина, и ничья больше. Ты оказался слишком вспыльчив и не осмотрителен. А по сему, если ты чтишь заветы ворганы, ты принадлежишь мне. Не думай, что я теперь позволю тебе так легко соскочить, поручив прирезать какого-нибудь растяпу. Нет. Ты станешь работать на меня, пока я не посчитаю, что твой долг погашен. Ты понял? Я не стану тебя прислуживать!» — резко возразил Верзила, пылая возмущением. «Я воин, а не халой!» «От тебя этого не требуется. Я в слугах не нуждаюсь», — холодно ответил я гиганту, удивив того еще больше. Значит так. Я резко встал, разминая затекшие от сидения на корточках ноги. Слушай внимательно, стал. Завтра тебе будет очень хреново. Вот прямо настолько, будто вся выпивка мира прошла через твой желудок. Так что вряд ли от тебя будет толк. Поэтому я буду ждать тебя через один день. Приходи ранним утром сюда, в пригород. Разыщи дом кузницы Эпимеса, я буду ждать тебя там. Ах, да, ещё кое-что. Обязательно захвати с собой самую солидную одежку, которая у тебя имеется. Тебе надо будет выглядеть представительно. Кстати, мне бы тоже не мешало, поэтому возьми заодно и все свои сбережения. Если всё выгорит, ты их многократно приумножишь. Ну всё, бывай. Я спать пошёл, а то сил уже нет никаких с тобой тут возиться. Я развернулся и быстро зашагал прочь, провожаемый непонимающим взглядом воителя. "Стой!" донеслось мне вслед. "Кто ты? Маленький демон?" "Я же сказал. Я Данмар сын кузнеца. Разве ты меня не расслышал?" Ошарашенный вид остало пребывающего до сих пор в глубоком шоке, что его так перехитрил какой-то безусый мальчишка. был для меня самым забавным зрелищем с момента моего появления в этом мире. Люди такие странные. Но почему мне так легко предугадывать их поступки? К шестью я стал оказался из тех, кто старался следовать духу кодекса войны. В то время, когда солнце ещё даже толком не показалось над горизонтом, а лишь окрасило в бледно-серый цвет края небес клоны, он уже появился на пороге дома Эпимеса. Я рассматривал его могучую фигуру, протирая заспанные глаза, и в полголоса матерился на чрезмерно исполнительного здравяка. В кой-то веке меня посетил блаженный сон, наполненный чернильной пустотой безмолвием, а не кипящим безумием обители боли. И на тебе! — Мать твою! Ты чего так рано приперся? Еще даже птицы спят. — Ты сам сказал мне приходить ранним утром, — буркнул гигант, выглядящий еще более недовольным. Хотя бы он может о том просто до сих пор себя паршиво чувствовал после отравления желчью и пыльцой чёрного папоротника и просто не мог нормально выспаться. Раннее утро. Назидательно вздиг я палец к небу. Это когда я только проснулся, а до тех пор мир остаётся погружён в глубокую ночь. Ну ты ведь уже не в постели, вернул мне издевку Остал. Значит, я пришёл вовремя. А, черти с тобой. По нору махнул я рукой на него. «Ты шмотки принёс, о которых я говорил?» Вместо ответа здоровяк просто подкинул на плечи объёмный баул, в котором что-то приглушённо звякнуло. И меня, в принципе, это удовлетворило. «Тогда пошли», — сделал я приглашающий жест за калитку и повёл воина через весь двор к кузнице. По пути я стал многозначительным взглядом, осматривал наше небогатое хозяйство — то и дело цепляясь за множественные следы упадка. За забором всё уже начинало зарастать сорной травой. Цепь на колодце покрылась рыжей ржавчиной, которая сыпалась прямо в воду. А особенно выразительно он на меня посмотрел, когда чуть не споткнулся об сломанную лестницу, валяющуюся прямо посреди дорожки, проложенной ошкуренными досками. Ну да, что вы хотели? Я не самый рачительный и бережливый хозяин, и опыта ухода за целым домом никогда не имел. «А где твои родители?» — поинтересовался вдруг воин, осторожно переступая кучку деревянных обломков, оставшихся от тех бочек, которые я пытался искусственно состарить. Мать ушла, а отец болеет. Односложно бросил я через плечо. «И ты тут теперь всем заправляешь сам?» «Вроде того. Мне показалось, что здоровяк сейчас отпустит какую-нибудь едкость в адрес моей безрукости, но нет». Он промолчал, причём, как мне показалось, в какой-то степени даже сочувственно. Придя под навес, возведённый возле кузницы, я попросил Остала показать, что за вещь он с собой взял. Тот молча принялся потрошить свой заплечный мешок, извлекая на божий свет наряд, который в его понимании являлся представительным. Я, конечно, не мог похвастаться званием знатока местной моды, но в чём горожане ходят, уже давно примечаю. И вот то одеяние, что сейчас демонстрировал мне шрамированный грамила, не подходило ни под что виденное мною ранее. Хм, да. И что это за хрень? Скептически поинтересовался я, приподнимая двумя пальцами край какого-то липаватого красного кафтана с разноцветными вышивками. Больше похоже на шутовское облачение. Что-то я не заметил у тебя одежды получше. Обич его огрызнулся, вон метая в мою сторону новый неприязненный взгляд. Хм. Хорошо, а деньги ты взял? Взял немного. На этом вопросе стал аж скрипнул зубами. Я, кажется, нашёл слабое место в его стальном характере. Отлично, излишне радостно воскликнул я. Тогда мы идём к портному. Мы? Естественно. Раз уж у тебя есть монеты, то мы сможем приодеть и меня. Воин почти никак внешне не проявил своего разочарования, но крепко стиснутые челюсти и налившиеся фиолетовым цветом шрам на его физиономии почему-то наводили меня на мысль, что он не особо-то и рад намечающимся тратам. Но он мне был должен свою жизнь, а потому не стал спорить. Поэтому мы отправились в махи на моей телеге, предварительно загрузив в нее бочонок с ценной огненной водой. По пути мы не сказать, чтобы много болтали, Но он стал периодически подступался ко мне с расспросами, пытаясь выведать, что же мне от него нужно. А я в свою очередь отговаривался предельно туманными и непонятными фразами. К примеру, был у нас и вот такой обмен репликами. "Слышишь, Димонюнок?" позвал меня воитель. Он после посещения дома Эпимеса и вида той начинающейся разрухи как-то уж очень подогрел ко мне, что было немного странно. «Зачем нам какая-то особая одежда?» «Почему, демоненок?» — в тон ему спросил я, испытав глубоко внутри какое-то неопределенное волнение от сравнения себя со слугами князя Тьмы. «Ну а кто же ты еще?» — округлил глаза великан, словно отвечал на какой-то общеизвестный вопрос. «Маленький, проворный, хитрый, изворотливый. На взрослого демона не годишься, а вот на маленького вредителя тянешь на все сто». Так ты мне ответишь, для чего нам одежда? Одежда? Переспросила я нарочито задумчиво, желая немного поиздеваться над двойном. Любому нужна одежда, стало. Ведь если мы будем ходить голышом, чем мы будем отличаться от диких зверей? Похуже я немного погорячился. Сердито проворчал Испалин, почёсывая ногтем кончик шрама на щеке. Возможно, ты беспросветно глуп, это просто в некоторых моментах начинает выглядеть как хитрость. и, глядя на твое еще не засохшее молоко на губах, начинаю склоняться к тому, что именно этот вывод верный. «Ты вправе думать как угодно», — ровным голосом ответил я, нисколько не обидевшись. «Все-таки ты издеваешься», — рассерженно пробосил воин, стукнув в сердцах кулаком по кознам телеге. «Ты так и не ответил на мой вопрос!» «Если тебя это так волнует, мы будем кое-что продавать». пришлось уступить напору любопытства здоровика, лишь бы тот больше не стучал своими кувалдами по транспорту, а то он на такое надругательство может и не выдержать, и мы никуда не доедем. Продавать? Тут остал взъерился не на шутку, словно я предложил заняться чем-то крайне постыдным. Я не торгаш. Я воин. Если ты думаешь, что здесь от золотых, что воин сбился на середине своей негодующей реплики, И тут же развернулся в мою сторону. Ты получишь 10 золотых, спокойно повторил я. Если всё выгорит. И Астал сразу же задумчиво примолк, размышляя об услышанном. Видимо, когда дело касалось денег, он не мог похвастаться стальной выдержкой, что бы там ни говорило его имя. Спустя некоторое время, конечно же, Джонс снова вернулся к распросам, пытаясь выведать ещё хоть что-нибудь. Но вместо прямых ответов я запутывал его. Уводя разговор в сторону. А потом я вовсе сам начинал пытать его на тему, знаком ли он с кем-нибудь из купеческого квартала, работал ли он у кого-нибудь из богатых торговцев в охране, может ли он кого-нибудь из прошлых нанимателей порекомендовать или быть может, есть такой купец, который и вовсе привык прислушиваться к словам остала. Он отвечал, а в перерывах пытался угадать. Что же у меня за такой уникальный товар, за который кто-нибудь согласится заплатить золотом. Но я не раскалывался, а продолжал пудрить ему мозги и держал интригу до самого конца. И так длилось до тех самых пор, пока мы не зашли в лавку Портнова, где принялись примерять тот невеликий ассортимент, что у него был пошит. Всё-таки в сдешних реалиях большинство швецов работали под заказ. И до универсальной размерной сетки никто ещё не додумался. После непродолжительных изысканий я подобрал для себя простую белую рубаху с кожаной курткой, которая вполне сочеталась с моими старыми сапогами. И на этом решил остановиться. Но не только потому, что главную роль в торговых переговорах предстоит играть в войну, ведь вряд ли кто-то станет слушать десятилетнего недомерка, но и потому, что на мой рост больше ничего толкового не нашлось. А вот с образом здоровяка нам очень здорово повезло. Здесь же, в первой попавшейся лавке, мы отыскали ему отличный костюм. Правда, он оказался чуть-чуть не по размеру и явно передавливал остало в районе спины. Но портной пообещал распороть специально для нас пару внутренних швов, чтобы сделать одежды немного просторней. Когда все было готово, мы оба с воином облачились в обновке, которые пусть и не могли похвастаться богатством тканей, но за счет новизны создавали куда более благоприятные впечатления, нежели наши старые поношенные одежды. Мы долго крутились перед наполированными медными листами, заменяющими здесь зеркала, рассматривая новые наряды, и ждали, когда служанке принесут другие одежды. Вроде бы портной сказал, что у него есть что-то большого размера. Ну а прямо сейчас на гиганте красовался слегка приталенный длинный камзол благородно-винного цвета, который просто безукоризненно смотрелся на его широкоплечий фигуре. Я даже невольно засмотрелся на его новый образ, пытаясь угадать, как он будет выглядеть в глазах местных. Гора мускулов, квадратный подбородок, недоброе выражение лица, навсегда прилипшее к нему из-за длинного шрама. Фактурно, мужественно, дерзко. Вот только не знаю, пустил бы я такого персонажа на порог, будь я богатым купцом. Не слишком ли э-э экстравагантный вид? Видимо, о чём-то похожем думал и Остал, который во время примерки явно ощущал себя не в своей тарелке. Он то и дело нервно трогал свой шрам на лице и пытался разгладить одно ему, видимо, и складки на новом костюме. Однако я не мог не заметить, что когда в примерочную заглянула молодая служанка, неся в руках ещё один вариант облачения, она моментально zerделась, поймав взгляд Остала. "Уважаемый господин, это последнее платье, подходящее вам по размеру. Э-э" Кхм. Спасибо, оставьте, я померю. Юная прилесница непроизвольно стрельнула глазками в сторону великана, пробежавшись глазами по его широким плечам, но тут же вспыхнула румянцем и потупила очи долу. Если я хоть чем-то могу вам помочь, вы только скажите, господин, промолвила она с придыханием, пытаясь неумело поворотом головы скрыть пылание своих щёк. Не нужно, я справлюсь сам. Несколько грубо отозвался великан, и служенка нехотяно все же покинула примерочную, не удержавшись от того, чтобы скользнуть взглядом по атлетичной фигуре воина напоследок. «Скажи, Остал», — задумчиво потер я подбородок, «а, может быть, ты знаешь каких-нибудь женщин-торговцев?» «Женщин? Пожалуй, что знаю». «Отлично. Тогда мы берем вот этот наряд». «Как скажешь». Безразлично, пожалуй, плечами Остал. Как по мне, то все здешние тряпки одинаково тесные. За обновленный гардероб великану пришлось отдать целых пятьдесят две серебрушки. И это оказались почти все деньги, что были у него в накоплении. А потому здоровяк сильно по этому поводу нервничал. «Дьяволы его приспешники!» — ругался он. «Я теперь полностью на мели. С завтрашнего дня мне будет нечем платить за постоялый двор. Где я должен буду ночевать? На улице?» «Ты вообще уверен, что мы сегодня можем заработать?» «Нет, конечно, вовсе не уверен. Безразлично, пожалуй, я плечами. Но если тебя это успокоит, то я нахожусь в не менее печальном положении. Вот уже несколько дней у меня нет денег даже на еду». «Небесная тысяча!» Астал поднял глаза на небо, приложив пальцы к переносице в молитвенном жесте. «Во что я впутался? Будь проклят тот день, когда ко мне пришли эти два оборванца!» Расплатившись с портным, мы ушли прямо так в обновках, заодно спросив разрешения оставить в переулке торговой лавки свою телегу. А то ехать на такой развалюхе за второе кольцо стен было равносильно попытке пройти в императорский дворец, вымазавшись в дерьме. За ворот у нас пропустили без особых проблем, но это была скорее заслуга Осталы, которая оказалась знаком с одним из стражников. Они обменялись парой ничего не значащих для меня фраз — Звучно хлопнули друг друга по ладоням, и вот мы уж зашагали по преобразившимся улицам, подробно обсуждая всё то, что нам предстояло сделать. Купеческий квартал, надо сказать, отличался от первого кольца стен так же разительно, как отличается затхлое болото от горного родника. Чистые улицы, мощёные камнем дороги, многоэтажные здания, пытающиеся перещеголять друг друга в архитектурном братстве. И богатый экипаж, несующийся по широким проспектам, едва ли не чаще, чем обычные пешеходы. Клянусь кэроной Люцифера, если бы я не знал, что это только лишь районы с резиденциями купцов, то подумал бы, что мы идём среди жилищ аристократов. Народ здесь тоже был совершенно разный: от полуголовых загорелых носильщиков, блестящих под палящим солнцем потными жилистыми спинами, до чинных идущих или едущих в открытых двуколках благородных дам и господ. Причем многие из них не чурались вульгарной демонстрацией своего богатства. А потому некоторые украшения, что ослепительно блистали на их пальцах, шеях или в ушах, казались со стороны дороже, чем наши со сталом жизни. Мне ранее не доводилось бывать в таком богатом районе, и я не совсем осознавал, насколько большая пропасть лежит между благосостоянием жителей второй и третьей стены, что уж говорить об оборванцах из пригорода. Я кажутся мне следовало немного пересмотреть цену, которую я собирался назначить за свою огненную воду, а то если я продешевлю изначально, потом задрать ценник уже не выйдет. Готов поинтересовался я у остала, когда наши ноги привели нас к изящному двухэтажному особняку из серого мрамора. Не думаю, честно признался Воин, рассматривая статую женщины, застывшей в пленительно сладостной позе. Зря ты остановил свой выбор на Флоги. Хепнем мы горес этой бабой, видит в органы. Отставить, боец, шутливо пробасил я, подражая непонятно кому, видимо, что-то из прошлой жизни. Работаем по плану и всё получится. Давай, дерзай. Великан послушно подошёл к кованым воротам, сразу за которыми красовались клумбы с какими-то экзотическими цветами, и заколотил по металлу до да так, что затряслось всё ограждение. На шум тут же выскочил какой-то бравый вояка с залихвацки закрученными усами и длинным мечом на поясе. Он быстро подбежал к воротам, но отпирать их перед нами даже не подумал. "Чем могу помочь, многоуважаемым господам?" учтиво поинтересовался он, приосанившись так, словно находился на императорском балу. "Передай дамине Флогие, что её старый знакомый стал желает с ней переговорить по одному очень важному вопросу". «Конечно», — привратник склонил голову на бок, даже не думая возражать нам или пытаться прогнать. «Но пока она не даст ответа, я попрошу вас подождать здесь». Молодцы, в этой лакеи, охранник, дворецкий, ну или кем был тут этот франт, исчез так же стремительно, как и появился. А я немного опасливо поинтересовался у великана. «Почему ты назвал ее Доминой? Разве она не аристократка?» «Никакая она не аристократка!» — фыркнул в ответ воитель. «Просто магичка из простолюдинов. Я же тебе сказал, зря ты с этой бабой решил связаться». «Что, слишком уж властная?» «Увидишь». Местный швейцар, одетый намного богаче, чем мы, вернулся довольно быстро и отпер ворота. Честно говоря, я не ждал, что нас пропустят так скоро, и не переставал удивляться даже, когда нас повели по пышно обставленным коридорам и залам. Впрочем, долго размышлять над этим я не стал, увлёкшись рассматриванием внутреннего убранства дома. А посмотреть тут было на что. Если бы пытаться охарактеризовать всё здесь увиденное одним словом, то я выберу слово роскошь. А если же мне предложат описать антураж этого дворца, который по какому-то недоразумению местные считают особняком, то я добавлю к нему кричащее Да, именно так. Абсолютно всё здесь было уставлено кричаще роскошными предметами интерьера, что, на мой взгляд, граничило с безвкусицы. Однако, если судить по прохожим, которые тоже словно бы пытались надеть на себя всё самое дорогое и нарядное, будто сороки. В этом заключался какой-то особый шик. Возможно, они таким образом пытались демонстрировать, что ничуть не беднее иных вельмож. Поднявшись на второй этаж по винтовой лестнице, которая сама по себе являлась произведением камнетесного искусства, мы остановились возле элегантной двухстворчатой двери из почти белоснежного дерева. Тут наш сопровождающий ненадолго нас покинул, чтобы уточнить у хозяйки, готова ли она нас принять немедленно, а потом выглянул в коридор и с легким полупоклоном пригласил войти. Внутри кабинета, куда мы попали, обстановка не сильно отличалась от уже виденного ранее. Всё та же вульгарная помпезность и блеск. И только сидящая за полупустым длинным столом молодая женщина в простом синем платье вносила своим присутствием некоторую дисгармонию в здешнее убранство. Честно говоря, я даже не знал, как можно её называть. По роду деятельности она была торговкой, но это слово какое-то слишком грубое и для неё совсем неподходящее. Эта тётушка Силия, продававшая мне брагу для самогона, была похожей на торговку. А вот Флогия, преисполненная холодного достоинства и царственного величия, вызывала у меня совсем иные ассоциации. Здравствуй, дама Флогия. Вон сделал шаг вперёд и приложил руку к груди, немного склонив подбородок. Спасибо, что приняла меня. «И ты будь здоров остал», — промурлыкала хозяйка, обозначая лёгкую улыбку на своих полных губах. «А ты всё не меняешься. Такой же дерзкий и гордый». «Извини, просто не привык гнуть спину», — с лёгким вызовом ответил Исполин. «Я вдруг подумал, что эту парочку в прошлом могло связывать нечто большее, нежели профессиональные отношения». «Да, да, я помню». Хозяйка небрежно помахала в воздухе, изящными пальчиками, словно слышала эти слова уже в тысячный раз. «Давай ближе к делу, а стал зачем ты пожаловал? Неужели собираешься вернуться ко мне на службу?» «Упаси в орган!» Гигант как-то излишне поспешно открестился от этого предположения, чем вызвал еще одну снисходительную улыбку женщины. «Я тут совсем по иному делу. Торговому». Чем больше воитель говорил, тем чуть-чуть я понимал, что я сильно ошибся в своем сценарии. Конкретно эту леди было не пронять суровой мужественностью остало. Соответственные все аргументы, которые я втолковывал ему, сейчас разобьются об её ледяную неприступность. Слишком уж поздно я осознал, что действовать надлежит иначе, объяснять это своему спутнику сейчас уже попросту некогда. С другой стороны, ничего страшного не произойдёт, если мы сейчас получим от ворот поворот. У нас было ещё на примете несколько кандидатов на роль покупателей. Но если я уже вижу, что все идет не так, как нужно, то почему бы не попытаться исправить ситуацию? Хуже-то явно не станет. Однако легко сказать, да сложно сделать. Какой бы момент я ни избрал для того, чтобы вклиниться в их разговор, выглядел он предельно неподходящим. Почему-то после тысячелетий в аду подобные тонкости я стал ощущать крайне остро. «Я не верю своим ушам», — крайне удивленно воскликнула женщина. Эстель, я правильно тебя услышала? Ты пришёл ко мне, чтобы что-то продать? Из-за акцентов, расставленных в её фразе, я сперва подумал, что она захочет возмутиться и показать, что предложение войны её оскрбило. Но потом, оценив позу этой дамы, с которой она восседала за столом, положение рук, едва заметные ямочки на щеках, пришёл к выводу, что тут нечто другое. И, собственно говоря, не ошибся. Когда она заговорила вновь, всё встало на свои места. Похоже, это было настоящее злорадство. Что стало с твоими принципами, Артал? Ты же всегда считал торговлю чем-то низким и недостойным, а тут вдруг такой пассаж. На мне с некоторых пор висит долг жизни. Глух отозвался великанка си одним глазом в мою сторону. Не он важнее моих принципов. От хозяйки особняка не укрылся наш обмен взглядами. И теперь она посмотрела на меня так, словно только что заметила. На ее лице промелькнула тень сдержанного интереса, однако ничем более она меня не удостоила. Словно я был не человеком, а чем-то средним между вазой и лошадью. Воин тем временем явно потерялся в этом диалоге и не знал, что ему говорить дальше. Я принялся отчаянно жестикулировать, чтобы он передал мне слово — И слово небесномосколкам осел правильно, понял мои кривление. "И вообще-то ты права, Флогий", сухо сказал он. "Я ненавижу торговаться и клацать зубами за каждую монетку. Поэтому пусть за меня говорит мой слуга". Я тут же выплал вперёд и низко поклонился, выказывая всю глубину своего безмерного почтения. "Дамины Флогий, спасибо, что оказали честь лицезрить вашу неземную красоту". Начал я беседу словно профессиональный кэм-вайджер. Если бы разговор с такой приторной лестью начал какой-нибудь взрослый мужчина, то его бы ждал полный провал. Однако же я для всех был десятилетним мальчишкой, чем и решил воспользоваться на полную катушку, и мои сладкие речи, наоборот, сумели умилить сдешнюю хозяйку. "Остал", обратилась она к выну, снова делая вид, что меня здесь нет. "У тебя теперь появился ещё и слуга, а?" Да ещё и таких красноречивых. Я шокирована. Долг жизни пожал плечами и сполен, словно это должно было всё объяснить. Тем не менее, судя по лёгкому кивку головы, женщину такой ответ удовлетворил. Она перевела на меня заметно потеплевший взгляд и придала своему лицу выражение вежливой внимательности. Я даже как-то слишком уж увлёкся наблюдением за её профессиональной мимической игрой, что едва не затянул сильно неуместную паузу. Затемshire я принялся заливаться соловьём, успевая нахвалить сразу и наш товар, и красоту Флогии, и уют её дома. С каждым новым словом я видел, как тает ледяная броня её неприступности, и всё жарче начинает тлеть искра заинтересованности в глубине её тёмных глаз. Когда я рассказывал, что продукт, который мы сегодня принесли, редок настолько, что подобного нет даже на императорском столе, она недоверчиво хмыкнула. Когда я упомянул, что всего один стакан способен задурманить разум взрослого мужчины, как целый кувшин крепкого вина, Дама вполне искренне приподняла брови. Ну а когда я выдал насквозь выдуманную басню про утраченный рецепт ритуального напитка неведомой древней цивилизации, корнями восходящей чуть ли не к временам, когда люди говорили на Айну, женщина выглядела уже задумчиво, словно прикидывала, какую цену мы заломим за такое чудо чудное. В конечном итоге она не выдержала на том моменте, когда я принялся расписывать вкусовые качества самогона. Едва я упомянул о том, что он в себе сочетает несочетаемое, выглядит как вода, а на вкус чистый огонь, хозяйка прервала мои словесные излияния повелительным жестом. Довольно. Я уже слишком многое слышала. Теперь я желаю увидеть ваш жидкий огонь своими глазами. Тон её голоса не подразумевал возражений, поэтому я безропотно выставил на стол свою самоделку в виде бочонка. "Выглядит мне очень-то и древним", с сомнением произнесла она, скептически рассматривая продукт моей деятельности. "Не смотрите на форму, Домины", с умным видом изрёк я в ответ. "Смотрите на содержание". Почему-то эта простая фраза заставила хозяйку особняке взглянуть на меня совсем иным взглядом. который я даже не смог никак истолковать. Я осторожно вынул чопик из бочки, с досадой отметив тут же распространившейся по кабинету отголосок бражной вони, и налил грамм 50 напитка в подставленный бокал. Хрупкой и стройной женщине этого должно хватить слехвой, чтобы прочувствовать всю магию огненной воды. Леди взяла бокал в руки, полюбовалась игрой прозрачной жидкости. поднесла к лицу, понюхала. Крылья её носа немного дрогнули, но она не стала ничего говорить насчёт неприятного аромата. Вместо этого она втянула в себя всё содержимое длинным протяжным глотком и напряжённо замерла, словно её парализовало. Я не успел предупредить или предостеречь даму от этого опрометчивого поступка, И сейчас немного нервничал, глядя, как на её белоснежной коже, когда этого и на лице Эпимеса, начинают вспухать красные пятна. Анафилактический шок, она ещё тут не хватало. Едва слышно пробормотал я, как-то отрешённый от нычаей бегущую по щеке флоги и слезу. Этанимая сцена длилась, наверное, полминуты, прежде чем женщина совсем неизящно выпучила глаза и не сделала судорожный вдох. Что это за дрянь? осипшим голосом прошептала она. Зачем вы мне это принесли? Это и есть огненная вода Домины. Поклонился я в очередной раз. Речейшей напиток, которого в мире почти не осталось. Это просто отвратительно. Женщина экспрессивно вскочила со своего места и мне показалось, что она хотела запустить в нас со стальным пустым стеклянным бокалом. Но потом она замерла на пару секунд, словно прислушиваясь к своим внутренним ощущениям, и продолжила совсем другим тоном. «Хм... Hmm. Сколько вы, говорите, хотите за эту гадость?» «Пятьсот золотых забочонок, Дамино». Когда я назвал сумму, слива от меня как-то подозрительно хрюкнул «Остал». Взглянув на него, я с досадой отметил, что он сейчас больше похож на выброшенную на берег рыбу. Глаза выпучены, рот без конца открывается и закрывается, а на лице написана «Вся скорбь морского народа». Кажется, твой хозяин не совсем согласен с такой ценой, с подозрением сказала Флогия. Вполне естественно, что от неё не могла укрыться реакция Войны, который так сильно удивился, когда услышал, что обговорённая ранее цена внезапно выросла в 10 раз. Ну да, на этапе планирования мы полагали попытаться сбагрить бочонок за 50 монет. Но ведь никогда же нельзя строго следовать планам. Надо действовать по обстоятельствам. И иногда импровизировать, как он этого не понимает. Да, вы правы, Дамино. Покаялся я с предельно печальным видом. Изначально господин Остал хотел получить за этот чудесный напиток тысячу золотых. Но поскольку я сейчас говорю от его имени, то у меня не поворачивается язык назначить столь высокую цену такой радушной и прекрасной хозяйке. Когда я выдал этот свой экспромт, то флогия чуть не подавилась воздухом. Женщина сделала вид, что потирает кончик своего аристократического прямого носа, но на самом деле она пыталась скрыть лезущую на уста улыбку. Как тебя зовут, моя прелесть? спросила она спустя почти минуту. Я заметил, что её речь немного изменилась, стала слегка заторможенной. Похоже, градусы огненной воды наконец-то ударили ей в голову. Моё имя Данмар даминофлоги. Остал Теперь она уже повернулась к воину, моментально изменившись в лице. «Я хочу купить твоего слугу». «Даете без него пятьсот золотых?» «Что скажешь?» А здоровяк ничего не мог сказать. Он только глупо хлопал глазами, пребывая в таком же полном ошеломлении, как и я сам.